Земель нам и своих хватает, дождевать некуда. Денег тоже достаточно, подданные. К нам приходят те, кто хочет, чужих не надо. И так со своими порой, столько хлопот. Ну да, особенно когда у них верноподданнические чувства начинают играть не знамо где. Хорошо, если рядом есть кто-то из старшей знати, или опытный представитель младший тогда еще ничего, поймает, выслушает, побольше пеньки на уши намотает, и все довольны. А вот если не повезет, случаются иногда довольно неприятные вещи. Конечно, мы усиленно боремся с безграмотностью, но иногда даже образованные люди почему-то начинали считать, что нам нужны жертвы. И ладно, если фрукты там, овощи или домашнюю скотину забивали. А если других разумных? Пару раз уже было. Отцу пришлось казнить зачинщиков. Последние же искренне недоумевали, что они не так сделали. Это так, самое неприятное. Иногда было и по-другому. Кто-то срывался и ходил в поход на светлые земли. Нести тьму, так сказать. Или сносили какой-нибудь храм. Пару раз было целое паломничество с обязательным лобезанием трона владыки. Сам видел. А у вас что, за это дерутся? Надо самому вопрос задавать. А то она мне рта закрыть не дает. Теперь пусть сама говорит. У нас... Она тяжело вздохнула. У нас уже никто и ни за что не дерется. Император есть единая власть, доправит да он вечно. И решения его мудры и взвешены. Ну да, ну да, покивал головой я. Знакомая песня. Мы самые чистые и правители наши боги воплоти. А если без всей этой пропаганды? Если без нее, то император принимает решения, а все остальные только подчиняются. Произнесено это было довольно зло и как-то с обидой, что ли. «Ну и что?» – не понял я. «Мой отец тоже император. Ему подчиняются. А он приказывает. Чего здесь плохого?» «Плохого?» – нет, не вскричала. «Взбыло т -те. Если тебя заставят жениться на какой-то старой развалине с извращенческо-садистскими наклонностями только ради каких-то политических интересов, ты тоже скажешь ничего плохого?» <связывая> «А кто меня заставит?» Я невольно отодвинулся подальше, а то это буйное и с кулаками кинуться может. Отец, император, чтоб его! Едва ли не сплюнула девушка. Не смей оскорблять мою семью! Тихо рыкнул я, показывая клыки. Если у нее нервы, то это не повод задевать темного властелина. Да не про тебя! Стревелась она, даже не обратив внимания на мои, скажем так, превращения. Надо же, какая храбрая! Зато теперь становится понятным, почему она так не хочет возвращаться домой. Кажется, не сошлась с родителем во мнении насчет своего будущего жениха. Понятно и обыденно, в общем-то. Извечная проблема всех высокопоставленных особ – жениться по необходимости или на необходимости. Только вот не могу понять, с чего она так возмущается. Разве принцессам не с самого детства говорят, что женихов они будут выбирать не сами? Тогда зачем так отчаянно сопротивляться? В общем, ясно, что ничего не ясно. А чем тебе так жених не угодил? Ну, кроме возраста и наклонностей. Чуть успокоившись, поинтересовался я, пытаясь поддержать разговор. Кроме того, разве в правящих семьях принято не так устраивать будущее своих детей? Так-то ну так, -то так тихо вздохнула Те. Только, понимаешь, я и раньше знала, что придется выйти за того, на кого укажет отец. И вроде бы даже смирилась с этим. Но как бы тебе это объяснить? В общем, отец хотел прямого наследника. В смысле его родного сына, а не ребенка от брака дочери с кем-то посторонним. Он буквально помешался на этой идее. Поэтому и решил выдать меня за этого урода. А когда я буду ждать ребенка, то с помощью магии крови изменить младенца прямо во мне. Да. Я, конечно, многого не поняла. Но и малости хватило, чтобы понять, что-то здесь нечисто. «И чем это грозило тебе?» – осторожно спросил я, готовясь в любой момент прекратить подобные разговоры. Кажется, ей эта тема тоже не особо приятно «Смертью», – пожала плечами она, – «долгой и мучительной смертью». «Эк, невольно вырвалась у меня. «Пусть говорят, что выражаться в присутствии дамы нельзя», Но вышло вполне искренне и от души. Теперь понятно, почему я так не хочется общаться со своим отцом. Нет, но ну это же надо так относиться к собственным детям. А ты, неожиданно повернулась ко мне девушка, уже знаешь, на ком женишься? Понятия не имею. И желаю не иметь еще как минимум лет пять, а то и 7 Тебе не сказали или сами еще не решили? Продолжала добытываться Те. Мдах. «Кажется, у нее это явно наболевшая тема. Я себе невесту выберу сам, и тогда, когда захочу». Спокойно пожал плечами я. «Из того, что знал по истории своего рода, у нас все браки были добровольными. Хотя, если вспомнить ха там скорее его поставили перед фактом, причем сама невеста». «Правда?» Кажется, девушка была искренне удивлена. «А как же политическая необходимость?» Все, что нам необходимо, мы берем сами. Ну, это, конечно, преувеличение, но не очень большое. Чаще всего именно так и было. Нужны земли? Завоюем. Нужны деньги? Возьмем, не дожидаясь, пока кто-то даст. Нужно влияние? Дадим по шее и скажем, что так и было. Нужны дети? Хм, в общем, понятно. но это же... Ну, нельзя же! Возмущенно запыхтела моя спеседница. Кажется, подобная несправедливость поразила ее самое сердце. «Нельзя же так!» «Мы темные, и этим все сказано», – цыркнул я. «Ну да, несколько династических браков были, но именно тогда, когда обе стороны были согласны. В смысле, жених и невеста понравились друг другу, так что совмещали приятное с полезным». «Ты... Вы... Кажется, бывший дивный зверек?» с непроизносимым приличным обществе названием, не знал, что сказать в ответ на такую вопиющую с ее точки зрения несправедливость. А я впервые пристально посмотрел на нее. Симпатичное лицо, длинные чуть вьющиеся волосы, стройная фигура. Странная на все-таки и забавная, и симпатичная. «Счастливый!» вздохнула Т, отворачиваясь и опираясь о стену. «Не скажи!» хмыкнул я. Мне еще три года до права выбирать. Или нет? Интересный вопрос. С одной стороны, совершеннолетие у ластеринов наступает в 21 год. Тогда начинают обучать обращению. И формально темный становится самостоятельным. В смысле, может жениться и все такое прочее. Но с другой стороны, Гилу всего 20. Но он уже вроде как почти женат. Или еще нет. Интересно, он собирается ждать год? Или все же попросит отца провести обряд пораньше? С третьей же страны я уже властелин, хотя официально до совершеннолетия мне еще Маргул знает, сколько ждать. Ох, не хочу я об этом думать. Не хочу и все. Хотя, как закончится война, может пригласить эту Т как-нибудь прогуляться по вечернему городу. Но это только когда закончится война. Право выбирать? Кажется, девушке надоело ждать, когда моя задумчивость закончится. Ну да. У нас совершеннолетие наступает в 21 год. «Понятно», – протянула она, – «а у нас в 16. Как же вы тогда успеваете жить?» «Хм, с нашей продолжительностью жизни 3-5 лет – это такая мелочь». Эта шла по стене, бездумно прикасаясь пальцами к прохладным камням и размышляя о недавнем разговоре. Странный он, этот диран Непонятный. Только ты решишь, что раскусила его, как сразу же появляется нечто новое. Смотришь на него, ну, мальчишка мальчишкой, а затронь личные интересы, ощерится, словно дикий зверь. Ну, добрый. Иногда, если дело, опять же, не касается его страны или семьи. Правда, когда общаешься с ним дольше, начинаешь понимать, что не все так просто. Словно он носит маску, которая время от времени соскальзывает, обнажая истинную сущность. И горе тому, кто этого не поймет. А глаза у него все равно странные. Глубокие, завораживающие, нечеловечие. Да и вообще, человек ли он? Ты припомнила все моменты, которые хранила память. И путешествие через Марграново плато, И случай в гостинице после странной грозы. Да что там далеко ходить? Собственное недавнее спасение. Оглянулась на снова впавшего в задумчивость темного и передернулась. Странный он, хотя и притягательный. во время войны взрослеют гораздо быстрее. Не помню, кто именно это сказал, но он был прав. За время осады Миллинга я использовал больше наработок, чем за всю свою жизнь. Ну, почти. Скажем так, задумки обрели успешное, ну или почти успешное воплощение. Особенно идеи насчет всевозможных боевых плетений. В частности, около пяти дней я лазил по округе, усиленно шпигуя ее магическими и полумагическими минами. Направление движения неприятеля мне показал Торкеранг. Ну, у них и звания. Точнее, мы предположили, что так называемое подкрепление воспользуется той же червоточиной, что и первоначальная армия. Почему именно так? Да просто другие, обнаруженные мною с помощью все того же вездесущего Дориэна, вели совершенно в другое место. Вот и весь ответ. Кроме того, я не обошел своим вниманием дороги. Конечно, их начальник может оказаться параноиком и погнать солдат по бездорожью, но будем надеяться на лучшее. И на армейское раздолбайство. В смысле, если народ видит ровную, гладкую и сухую дорогу, то вряд ли пойдет по грязному и коварному болоту. Чем магическая мина отличается от полумагической? Ну, это же ясно. У магической начинка заклинание – которая разворачивается в случае срабатывания крючка. Маленького такого, простенького и совсем незаметного заклинаница, настроенного на одно или несколько действий, например, наступание на мину или определенную ауру. Да мало ли способов. Правда, пришлось саму закладку немного усовершенствовать. В частности, некоторое количество магии шло на уничтожение каркаса заклинания. С одной стороны, это снижало убойную силу, а с другой – гарантировала, что нам не пихнут обратно нашу разработку. Полумагическая мина – это где только крючок является заклинанием, а все остальное – химия, алхимия и прочие милые и невинные шалости. Здесь уже возможны варианты. В смысле, прикрыть заклинанием мост, топь на болоте или взвести строжок. А когда на это место напьется побольше врагов, считающих, будто они стоят на твердой земле, И заклинание развеивается. Здесь надо брать каждый конкретный случай и думать, стоит ли оставлять чистилку. Заклинание для уничтожения каркаса или знание данного конкретного заклинания нам ничем не грозит. Но с моей-то больной фантазией, даже из безобидного на первый взгляд заклинания можно было сделать весьма неприятный сюрприз. Так что на всякий случай я подстраховался везде, где только можно и где нельзя. И пусть Рин ругается, называя меня параноиком, я предпочитал обезопасить свою спину несколько раз. Не хотелось бы в самый неподходящий момент отбиваться от своей же каверзы. Это не способствует росту авторитета. Да и самооценка тоже пострадает. Нет, ну его нафиг.